Глава седьмая. К родному дому клеточку привезли только к семи вечера. Кажется, они совсем недолго пробыли в магазине, но потом их задержали в гараже. Туда валилась целая толпа мотоциклистов в ярких куртках. Один из них отвел соловья в сторону и долго что-то ему втолковывал. В результате с подземной стоянки. Выезжал не один байк, а целая стая. «Прокатимся!» Голос Горецкого прозвучал в динамике шлема так ровно, что клеточка напряглась. Ее попросили переодеться в свежекупленную одежду и спрятать волосы под шлем. Потом рядом очутилась девушка, такая же невысокая и худенькая. Она постояла рядом, Посмотрела, как Секлетиня сидит за спиной у друга отца, потом что-то показала знаками и ушла к своему мотоциклу. А дальше байкеры вырвались со стоянки торгового центра, как дикие варвары. В реве мотоциклов и панике прохожих как-то потерялся тот факт, что компания разделилась на три части — Две свернули на боковые улицы, одна полетела по центральному проспекту. Соловей был в той, что свернула налево. Потом они разделились еще раз и еще. Когда осталось два байка, из переулков вдруг вынурнули еще несколько железных коней, раскрашенных почти так же, как байк Горецкого. И у всех парней позади Сидели худенькие девушки в полном снаряжении. Еще несколько поворотов. Клеточка вдруг поняла, что они едут на противоположный конец города. Забыв про динамик, она закричала. «Что происходит?» «Тише. Все нормально». Ровный голос на этот раз почему-то успокоил. «Заедем на несколько минут к моей сестре». У девушки даже уши задрожали от любопытства. Ее внезапный нянь впервые что-то сообщил о себе. «Хорошо», — сказала клеточка, уже немного успокоившись. «Только бабуля будет волноваться?» «Ее предупредят», — ответила соловей, резко перестраиваясь в соседний ряд. «Через десять минут...» Они остановились возле симпатичного двухэтажного коттеджа с красивой красной кровлей. Горецкий щелкнул брелком, и ворота поехали в сторону. Закатив мотоцикл во двор и убрав его в тень, мужчина закрыл ворота, кивнул кое-как сползающий с седла убедился, что она стоит на ногах, и только тогда снял шлем. Войдем в дом, передохнем. Моя сестра будет рада гостям. Оставив куртки и шлемы на байке, они вошли на просторную веранду, а уже через нее в дом. Их встретила приятная молодая женщина в светлом платье. «Тоха!» — обрадовалась она шепотом. «Мальчишки спят!» — предупредила сразу. «На кухню?» — так же тихо уточнил Горецкий, сворачивая налево. Там, за красивой витражной дверью, обнаружилась просторная кухня, набитая техникой. Молодая женщина зевнула, щелкнула кнопкой к кофеварке и представилась. «Соня!» «Это имя, не прозвище!» — подколол ее Городецкий. «Да хоть горшком назови!» «Только в печку не ставь!» — хмыкнула Соня. «Есть будете?» — спросила она, доставая из холодильника миску с салатом, сыр, соленую рыбу и куриную грудку. «Секлетинья!» — негромко представилась девушка, глядя, как ловко хозяйка дома делает бутерброды, а потом засовывает половину в микроволновку, чтобы расплавился сыр. «Секлетинья? Чуть удивленно переспросила Софья, доставая сок и минеральную воду. «Бабушка так назвала», — пожала плечами клеточка. «Оригинально», — улыбнулась сестра Горецкого, снимая с подставки свой кофе и с наслаждением делая глоток. Тем временем пискнула микроволновка, и Соловей сам достал горячую тарелку, нашел бокалы, разлил сок — и кивнула девушке на стол. «Лопай, мы тут немножко посидим, пока парни там разберутся». Соня подняла бровь на эти слова, но Горецкий только мотнул головой и откусил самый большой бутерброд, делая вид, что страшно голоден. Клеточка тоже выбрала аппетитный кусочек хлеба с рыбкой и ела, поглядывая на брата и сестру. Между ними словно шел незримый диалог. Наконец Антон вздохнул, качнул головой и заявил. «Но ты такая упрямая! Как Женька тебя терпит? Сделай мне кофе, и я расскажу». Софья светло улыбнулась, щелкнула кнопками кофемашины и поторопила. «Рассказывай, мальчишки скоро проснутся». «Это дочь Финна». Мужчина указал подбородком на секлетинью. Вот как. Молодая женщина еще раз осмотрела девушку с ног до головы и одобрительно кивнула. Верю. Сомнений никаких. Поморщился горецкий. Марк всегда о ней знал. Но сейчас решил забрать к себе. И тут появились варианты. Клеточка сидела тихо. Прислушиваясь к разговору, она давно запомнила. Сидишь тихо, не мешаешь, но знаешь больше, чем хотелось бы. На глазах закипели слезы. Значит, всегда знал и не появлялся? Девушка склонила голову, медленно жуя, ставший вдруг невкусным бутерброд. А соловей продолжал. Фин уехал на несколько дней по делам и поручил не присматривать. А кое-кто, похоже, решил, что это хороший шанс с ним породниться. Софья поперхнулась соком. Промокнула брызги салфеткой и сказала. «Понимаю. Но на что они рассчитывают? Фин зятя может и не принять?» Горецкий фыркнул. «А репутация?» Финн выходит на новые рынки. Сам холост, бабами не увлекается, не пьет, не играет. Им кажется, что они нашли его слабое место. «Может, и нашли», — сказала Софья и вздохнула. «Поел, дядюшка? Готовься!» Где-то недалеко зашлепали босые ноги, и в кухню... Вбежали два темноволосых малыша, похожих как две капли воды. Следом зашла девочка постарше, потирая глаза кулачком. «Мам!» — со слезами в голосе сказала она. «Они меня разбудили!» «Ты моя красавица!» — заворковала София, подхватывая дочку на руки. «Смотри, кто к нам пришел!» Пока мать уговаривала сонную девочку попить сока умыться и посмотреть на гостей. Мальчишки с радостным визгом повисли на Горецком. Он подхватил их, усадил на колени и старательно слушал их лепет, попутно отодвигая локтем тарелки. Секлетиня даже залюбовалась и поняла, почему этот суровый байкер помнит про возможные аллергии и вообще следит за питанием. Мальчишки явно его любят, а он неплохо знает, что им нужно. Вот уже вручил по кусочку сыра, взял из вазочки крекеры и обещает налить сока, как только они умоются. Наверное, он сможет стать хорошим отцом. Сердце девушки кольнуло. Откуда ей знать, что такое хороший отец? У нее никогда не было ни отца, ни матери. Между тем детей умыли, утерли и усадили мальчишек в высокие стульчики со столешницами, девочку за общий стол, но на специальный детский стул. Каждый получил миску с фруктовым пюре и крекеры. Пока малыши жевали, брат и сестра о чем-то еще говорили под прикрытием болтовни и шума, клеточка даже не прислушивалась. Она и так поняла, что Софья. Не просто молодая мать, сидящая в декрете. Слишком проницательные взгляды. Слишком четкая и деловитая речь. Бухгалтер? Аналитик? Явно из управленцев. Но декрет не мешает ей быть в курсе дел. Это сейчас не важно. Важнее то, что секретинья уже услышала. Значит, породница. Вот почему они петляли и та машина ей не привиделась. Девушка забыла про еду и не заметила, что ее особой заинтересовались дети. Как только им вытерли мордашки и выпустили из стульчиков, они тотчас потопали к новому интересному объекту. Девочке понравились волосы клеточки. Она сразу схватила прядь и потянула, Мальчишкам больше приглянулись ноги, обтянутые джинсами. София смотрела на действия детей с интересом и ничего не предпринимала. Секлетиня вздохнула, проговорила про себя, что знаменитая Гуменя, в честь которой ее назвали, никогда бы не позволила себе кричать на детей. Потом ловко вынула прядку из липких пальчиков, а взамен дала кусочек банана. Потом встала, уворачиваясь от мальчишек. Простите, где у вас можно помыть руки? Сестра Горецкого нисколько не смутилась, показала на дверь, а едва девушка ушла, покачав головой, сказала: Ну, ты попал, братец. Я попал куда? Изумился Антон. Молоденькая, свеженькая, не испорченная, ни кукла, не глупышка да еще дочь Финна. Не пройдет и года, как он предложит тебе на ней жениться для сохранения активов в семье. «Упаси Бог!» Горецкий искренне испугался. «Стар я уже для таких куколок!» «Стар, не стар?» Пожала плечами Софья, подхватывая сыновей, чтобы вывести их на веранду в манеж. «А поверь, Я в таких вещах редко ошибаюсь».